Глава 37 «Я с ужасом наблюдаю, как меняется лицо императора, вмиг становясь хищным. Зеленые глаза сверкают, когда он смотрит на меня. Но я не намерена раскрываться перед мужем. Не сейчас. Народная память консервативная», — безмятежно улыбаюсь. «Кажется, темноволосая драконица понимает, что сказала лишнее, и отводит взгляд». Но раскаяния на ее лице я не вижу. Подозреваю, барнейские невесты недолюбливают дургар и оказались тут не по своей воле. Эдриан надменно и брезгливо морщится, и меня осеняет осознанием, что он Рейси ненавидит. Вот как сглотнул. Поправил воротник мундира и снова прошил свою лишнюю жену потемневшим взглядом. Значит, поэтому он не ищет истину и предпочитая мучительно бороться с глубинной природой дракона. Любопытно, что в народе сохранили память о прошлой династии. «Я бы хорошенько проверила этих идалей, Ваше Величество!» Громко заявляет леди Руш, хватаясь за возможность хоть как-то очернить меня. «А мои мысли летят вперед, и через минуту я уже размышляю о том, Почему Рейси не искали пропавшую девочку? Становится страшно, и по коже ползет холодок. Неужели все сговорились — боги, драконы, люди — и предали Мари, потому что ей не посчастливилось родиться истиной Эдриана? Я внимательно наблюдаю за ходом завтрака, а позже присматриваюсь к разным группировкам невест, когда они гуляют в парке. Сохраняется ощущение, что среди подруг Клэр раскол. Внешний круг, почуяв, что фаворитка слабеет и теряет влияние, распушил перья и сбился в плотную стайку. Увереннее себя ощущает и невеста из бедных, для которых все происходящее — сказка. Только вот драконицы, кажется, вовсе не стремятся заполучить ценного жениха. Думаю, они прекрасно понимают, что приз может оказаться начинен проблемами. Вечером я устраиваюсь у камина и изучаю папку с конкурсами. Поездка на молочную ферму? Хм. Отправиться придется на лошадях, при этом в специальном костюме для верховой езды. Сразу представляются наряды английской аристократии, но у меня в гардеробе нет ничего даже приблизительно похожего. Как быть? «Я принесу вам костюм», — успокаивает меня миссис лойд В молодости я, бывало, сопровождала императрицу. Тогда я была худенькой, как вы. Буду очень вам благодарна. Улыбаюсь, одновременно пытаясь понять, какие опасности мне грозят на молочной ферме. Император собирается сопровождать нас, а значит, будет не протолкнуться среди охраны и сотрудников тайной канцелярии. Может быть, установить делающие снимки артефакт на седло лошади? В груди прыгает неясная тревога. Я не сомневаюсь, что Клэр и ее мамаша задумали подлость. Как-то странно они притихли, и в последний раз, когда я встретила Клэр в парке, она мне сладко улыбнулась. Мари и даль! Протянула с ласковой усмешкой. Я остановилась и смерила ее холодным взглядом. Ты обманула нас, притворившись безграмотной фермершей. Клэр сузила глаза и смахнула с воротника своего пальто-снежинку. «А потом из-за тебя весь отбор пошёл наперекосяк. Мы с мамой так трудились, чтобы придумать интересные конкурсы, создать напряжение и подстегнуть дух соперничества. Но ты, и еще тот журналистишка, я бы даже подумала, что это ты кропаешь статейки. Но, увы, женщинам подобное не дано. Признайся». Персиваль твой любовник? Ты передаешь ему информацию?» «Что за чушь?» Я отшатнулась от сумасшедшей. Таким упрямым огнем горели ее глаза. «Я не отдам Эдриана. Никому не отдам. Любая, кто решит стать между нами, пожалеет. А тебя я скоро разоблачу. Приготовься и даль». «Эдриан знает, что ты не только используешь зелье, чтобы улучшить внешность, но и саботируешь отбор. Вас с Персивалем поймают!» Победоносно оскалившись, Клэр повернулась ко мне спиной и уверенной походкой направилась к стайке подружек. «Видимо, нас ждал эпичный бой невест. Но стать звездой этого сражения мне вовсе не улыбалось. На кухне, как обычно, встречают радушно пирожки с джемом, Крепкий чай, сметана, молниеносно появляются на столе. А затем мне еще и рассказывают новейшие сплетни. Слуги во дворце много знают и иногда делятся сведениями. Я снова убеждаюсь, что среди участниц отбора идет брожение, и Клэр задумали окончательно потопить. Жаль, что ее мамаша старая хитрая лиса и наверняка примет контрмеры. Вытирая руки салфеткой и замечаю внука миссис Лойд. Если я правильно помню, мальчика зовут Джастин. Джастин Лойд? Приветливо зову я и получаю в ответ радостную мальчишескую улыбку. Юного Лойда не пускают во дворец, но в конюшне он вхож и имеет приятелей среди конюхов. Джастин обещает проследить, какую лошадь выберут для Мари и Даль. Ведь я не самая лучшая в мире наездница. Горячего скукуна точно не потяну. Вечером приходит записка от Дэймона. Он приглашает меня прокатиться до особняка Саршаров. Так нынче именует себя бывший императорский род, кинувший в прошлом вызов божествам этого мира. Ларши всегда предано служили Рейси», произносит Деймон, когда я сажусь в вызванный им Кэп. «И вместе с ними пострадали». Но меня беспокоит генерал Ремхард грехом Делюсь я с Деймоном. Иногда я встречаю этого невозмутимого дракона в парке. Он всегда вежлив и кланяется мне, вызывая зелень на лицах Клэр и ее подружек. Но если Рем узнает про мой план, про круги ада и прочие веселости, он не поймет. А я и так проговорилась в его присутствии, спросив о рейсе. Что, если генерал сложит все странности и сделает вывод? «Он предан владыке намного больше, чем Леон Шарсо, который гуляет сам по себе», — соглашается Деймон. «В дороге мы обсуждаем возможные козни руши, и Дэймон обещает мне проверить лошадь. Я закреплю артефакт на своем седле, а потом передам его тебе», — произносит он. А мы въезжаем в дальний, но довольно аристократический район Торна. Там, в глубине старинного парка, расположился каменный массивный особняк. При виде кованых мрачных ворот внутренности скручивают в узел. Здесь живет семья Мари. Сердце зачем-то несется в скач, и я подаюсь вперед, жадно разглядывая коньки крыш и кроны седых деревьев. В узоры ворот вплетены линии и изображения драконов. Все тут давит, нагоняет тоску и желание бежать. Императорским родам трудно жить без ипостаси. Намного труднее, чем остальным драконам. Подданные клянутся им верности и отдают частицу силы каждому новому императору. Эта драконья сила передается из поколения в поколение. Она давит, ищет выход но не находят. «Какой ужас!» шепчу я. «Поэтому так трудно Эдриану. И тебе будет трудно, Мари. А Рейси?» Слывут жестокими и нелюдимыми. Рашбарна не трогают их, но присматривают. «Почему они не искали дочь?» «Возможно, потому что не хотели возвращать истинную Рашборна», неуверенно предполагает Деймон, и я сжимаю руку в кулак. «Ужасно!» Несправедливо. Отвратительно. Тише, Мари. Не нервничай. Деймон пытается успокоить, положив ладонь мне на плечо. Но в этот миг к особняку подъезжает магическое авто с тонированными стеклами. Дверца распахивается, и из салона выходит высокий надменный мужчина средних лет. Хищный профиль, светлые волосы, тронутые сединой. И аккуратная бородка создает стильный, но гнетущий образ. Вслед за ним появляется мужчина много младше, этому где-то 30. Такой же хищный профиль и ледяной взгляд не оставляют сомнений, что передо мной отец и сын. "Рейси. «Это они», — подтверждает Деймон. «Ему тоже не по себе». «А я хватаюсь за сердце. Мне больно, хоть так и не должно быть». Но эмоции драконицы взрываются слепящими фейерверками, и у меня еле-еле получается унять ее. Но это отец и брат Марии Даль. Лорд Саршер, а когда-то Рейси, вздрагивает и оглядывается, словно почуяв родную кровь. А я вжимаюсь в сиденье. «Предатели!» — шепчу сквозь стиснутые зубы. Ни на секунду не верю, что Рейси не обнаружили бы девочку в приюте, Пожелай они ее найти.